Едва воспитуемый скрылся за дверью, ротмистер поднялся и в два шага перешел в личные покой. Его, доблестного офицера боевой гвардии, крайне раздражали сеансы лучевого перехвата. От них звенело в ушах и ломило виски. Атр вошел в свою комнату, повернул ключ и позвал «Дрым, морда лохматая, ты где?» «Дрым!» Огромный, покрытый длинной черной шерстью, вылез из-под металлической кровати. Треугольные уши на его непропорционально большой голове поднялись столбиком, будто выслушивая, как где-то далеко на башне противобаллистической защиты операторы возятся с оборудованием, контролируя включение спящих лучевых установок. «Дрым, жалуются на тебя, собачатина ты ужасная!» Говорят, ночью в укрепрайоне бегаешь. Упырь оскалил пасть, как показалось ротмистру Тооту, в ухмылке. Неподготовленного человека от такой гримасы на огромной собачьей морде охватила бы оторопь. Особенно страшно было, когда зверь появлялся вдруг практически ниоткуда, вырастал посреди ночи сзади или чуть сбоку и сидел вот так вот пристально глядя и ухмыляясь и клыки в его пасти белые, острые, величиной с палец, производили завораживающее впечатление. — Ты зачем часовых пугаешь, зверюга? Дрым расплылся в еще более широкой улыбке и вывесил красный язык. Время от времени он и впрямь любил появиться где-нибудь на позиции, зевнуть это во все горло, демонстрируя свою роскошную пасть и уставиться вопросительно на караульных. Те разбегались. Дрым же находил котелок с бобовой похлебкой, опустошал его в два глотка и исчезал в ночной тьме. Зная аппетит чудовища, Воспитуемые предпочитали оставаться голодными, чем послужить ему ужином. Тот ощутил ломоту в висках, и в тот же миг гордость за свою несгибаемую славную державу наполнила сердце. Как бы ни ерились, как бы ни точили зубы хантийцы и пандейцы, какие бы ни плели козни безумные мутанты из-за голубой змеи, Какие бы еще субмарины не приплывали к нашим берегам из-за океана, не дрогнувшей рукой, железным кулаком, сметем и раскатаем. И, как всегда, впереди будет острие меча неизвестных отцов. Победоносная боевая гвардия. Вперёд гвардейцы!» — самозабвенно завопил он. «Железные ребята!» и тут поймал на себе печальный взгляд круглых глаз упыря. Дрым поднял переднюю лапу, то ли подавая ее, то ли приглашая сесть. «Отчего это я вдруг раскричался?» — внезапно подумал ротмистр Тоот. «Боевая гвардия, конечно, несгибаема, и врагам нас не одолеть, но кричать-то чего?» Он устало опустился на табурет и подхватил ладонью мощную лапищу мохнатого друга. Привет, привет, кошмар ходячий. Ты сегодня наверх не бегай. Там один высоколобый, он тебя еще в прошлом году искал. Атор погладил зверя по спине. От чего-то прикосновений к голове упырь терпеть не мог. В этот миг верхняя губа его нервно приподнималась, а оскал приобретал угрожающее выражение. Два года назад старшина проходчиков секции «Дагма» перед самой отправкой на вечное поселение принес командиру гарнизона подарочек из разбомбленного форта у старицы «Голубой змеи». Группа проходчиков наткнулась тогда на дохлую упыриху неосторожно подставившую бок под оставшийся с войны замаскированный пулемет флангового прикрытия. Техника сработала безукоризненно. Стоило зверю пересечь линию огня — как сработала автоматическая гашетка. Изъеденный коррозией ствол разорвало на десятом выстреле, но четырех пуль, способных разворотить борт десантного бронетранспортера, у Пырихи оказалось достаточно. «Шерсть у них теплая», — будто оправдываясь, пояснил старшина проходчиков, неловко протягивая крупного щенка. «Меховые рукавицы хорошие выйдут». Он хотел еще что-то добавить, но стушевался под взглядом ротмистра и сипло попросил разрешения отправляться в барак. Через три дня бедолага нарвался на мину ловушку, а щенок так и прижился у ротмистра, давая повод легендам, одна страшнее другой. «Ты один у меня друг и есть», — со вздохом проговорил Туот, продолжая гладить спину упыря. «Жаль, что ты не разговариваешь, хоть бы словцом перекинулись». Офицер прислушался. За окнами комендатуры слышались восторженная пальба и вдохновенные строки гимна легионеров. Ему вновь захотелось подхватить песню, но тут дрым заскулил, вероятно, требуя еды. «Сейчас я распоряжусь, чтобы принесли», — тот улыбнулся. Пожалуй, за последние годы никто, кроме пса, не видел, как ротмистр улыбается. С Супырем он чувствовал себя удивительно легко. Насупленная звериная морда напомнила ему шефа столичной школы субалтернов, бригадира Дрыма. Тот говорил, «Наша страна находится на глубочайшем подъеме. И хотя Масаракш, принятые нами меры увенчались безуспешными успехами», «Армия геройски наступает по врагу!» «Погоди, сейчас все успокоятся, накормим тебя!» Упырь развалился на полу видом своим, выражая неподдельную печаль. Обычно вопросы пропитания он решал сам, и, как заметил Туот, это решение ощутимо сократило поголовье крыс на базе. Когда Дрым был еще совсем щенком, месяцев пяти от роду он исчез впервые. Ротмистр вернулся после вечерней проверки и обнаружил, что дверь распахнута настежь и упыря нигде нет. «Неужели я оставил замок открытым?» — подумал он. Ночью щенок появился вполне довольный жизнью и улегся спать под кроватью. На следующий день Тот запер дверь, специально подергал ручку и на всякий случай положил ключ от двери в сейф. К его возвращению дверь была заперта, но упырь отсутствовал. Ротмистр просто опешил от неожиданности, но, посидев минуты три спокойно, внезапно понял и, поняв, не поверил. Под кроватью, скрытой камуфляжной панелью, находился люк подземного лаза в секретный бункер управления фортом. Отодвинуть панель еще ладно, но вот набрать секретное число на кодовом замке люка, такого, пожалуй, не смогла бы сделать ни одна взрослая собака, не то что пятимесячный щенок. Но факт оставался фактом. Чуть свет, тоот услышал жизнерадостное фырканье под кроватью, затем оттуда показалась довольная морда дрыма. Пока тоот пытался назидательно вычитывать питомцу за несанкционированное проникновение на секретный объект, упырь демонстративно чесался, выкусывал блох, а затем улегся спать, повернувшись хвостом к хозяину. С той поры дрым исчезал каждый день, и, вероятно, не было на базе никого, кто бы лучше него знал подземные коммуникации. Однако, словно чувствуя приближение сеансов лучевой защиты, пёс всякий раз оказывался на месте, должно быть понимая, что в эти минуты он особенно нужен своему хозяину. Крики и стрельба за окнами стихли. Ротмистр-тоот поднялся, вернулся в кабинет и услышал дробный стук в дверь. входите скомандовал он, машинально проверяя, на все ли пуговицы застегнут китель и ровно ли висит пламенеющий крест на груди. Второй лейтенант Марч, не заставляя повторять, вошел, щелкнув каблуками у порога и отрапортовал. «Господин ротмистр, прибыла очередная партия воспитуемых». «Численность ординарная — 50 человек. Разрешите приступить к распределению по секциям?» «Разрешаю», — кивнул Тоот. «В секции Дагма сегодня трое не вернулись с утиного хвоста». «Может, еще выйдут?» — с сомнением в голосе сказала лейтенант. «Может, но вряд ли. Там на мысу противопехотных мин больше, чем у тебя, Конопушек. Так что зарезервируй троих в секцию Дагма». «Слушаюсь!» — гаркнул рыжий офицер, продолжая оставаться на месте. «Осмелюсь доложить, господин ротмистр. Один из воспитуемых из сегодняшней партии требует встречи с вами». «Требует?» — с неподдельным удивлением переспросил ТООТ. «Он ссылается на пункт 1328, приложение к статуту имперской войсковой службы. На всякий случай...» — лейтенант Марч чуть замялся. «Я принес его дело».